Издательство, издательство Миф издательство Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Крис Баджалян Час ведьмы Брайан Липсону И Дебори Шнайдер за их терпение, честность, наставление и доброту. И вновь Виктории, моей музе и возлюбленной навеки. Грезишь ли ты о том, что скрывает за собой луна? И не чаешь ли вскорь отправиться туда? Анна Бреттстрит. Перевод с английского Дарьи Смирновой. Читает Мария Фортунатова. Пролог. Дьявол всегда мог быть поблизости. Конечно, Бог все видел, как и Спаситель. Поэтому они никогда не оставались совершенно одни. Даже когда отправлялись к илистым берегам или соленым топям, которые называли Черным заливом, потому что во время прилива их почти полностью покрывала вода. или когда им случалось подниматься на Тригорье, на самом деле три отдельных холма: Хлопковый, Страж и Маяк, которые они в прямом смысле сплюснули, когда рыли землю и строили дамбы, причалы и склады, даже на узком перешейке, который вёл к большой земле, даже в лесу, и особенно когда они были не в лесу, на дальнем краю узкой косы. Они знали, что нечто таится рядом, когда они словно бы одни оставались в своих маленьких тёмных домах с окнами-щёлками, часто закрытыми от ветра и холода. Когда мужчина писал в своём дневнике, по сути, учётной книге, куда он скрупулёзно вносил события каждого дня и отчёты о своём состоянии, в попытке вычислить, не относится ли он к числу избранных. или женщина мимоходом записывала несколько поэтических строк, посвящённых деревьям, рекам, либо восхитительным песчаным дюнам, в ночи перекатывающимся точно морские волны. Иногда чужое присутствие пугало, особенно если появлялись признаки, что за этим стоит дьявол. Но наступали моменты, когда оно успокаивало, и они, лешовцы под божественной волей, не чувствовали себя одиноко в компании пастуха. Его присутствие баюкало, ободряло и ощущалось как нечто завораживающе прекрасное. Так или иначе, но чаще всего мужчины и женщины находили утешение в том, что есть объяснение миру, по сути своей загадочному, причём загадочность его обычно проявлялась в чём-то ужасном. Ялек с десятком гребцов исчезал под водой, где-то между причалом и массивным стоявшим на якоре кораблём, гружённым бочками со специями, контейнерами с порохом и ящиками соловянной посуды, фарфором и текстилем. Тот ялек исчез безвозвратно. Только что моряки в доках отличный его видели. И вдруг небо закрыли тучи, полил дождь, и лодка не вынырнула из буронов и пены, а тела так и не нашли. И позднее не нашли. Или тот фермер, которому бык проткнул рогом живот, и он через 3 дня, проведённых в непрерывной агонии, умер в своей постели. Как вы это объясните? К тому времени, когда его муки подошли к концу, перья и обёртки кукурузных початков в большом мешке под ним были столь же красны, как и холстины, в которые они были завёрнуты. Никогда ещё человек не истекал кровью так долго. 3 дня, по библейски символично. И всё-таки, всё-таки. Как вы объясните случай, когда муж сломал жене ногу кочергой, а затем приковал за пояс к плугу, чтобы она не сбежала с его участка? И кто после этого пропадает? Женщина прождала целый день, прежде чем начать звать на помощь. Как вы объясните ураганы, уносящие в море целые причалы? Пожары, изливающиеся в дома за чага и оставляющие после себя лишь две почерневшие трубы? Как вы объясните засухи, голод и потопы? Как вы объясните смерть младенцев, смерть детей и да, даже смерть стариков? Никогда они не задавались вопросом, почему я На самом деле, они даже никогда не задавались более разумным вопросом: почему кто-либо? Потому что знали. Они знали, что обитает снаружи в дикой местности, и что обитало у них внутри, и было, вероятно, ещё более диким. Пусть добрые дела не могли ни на йоту изменить их суть, первородный грех не выдумка, предопределение не байка, но они могли быть знамением. Добрым знамением. К святости приобщались после освобождения от грехов. Что до разводов, то они случались. Редко, но случались. Развод разрешался, по крайней мере официально. До судебное примирение всегда было предпочтительнее тяжбы, поскольку в конце концов то была община святых. Во всяком случае так было задуманно. Реальные основания имелись постоянно. Уход от супруга, нищета, двоебрачие, прелюбодеяние, которое по истине должно было караться смертной казнью, как завещал Господь в книге Левит и Второзаконии. Однако на деле ни одного прелюбодея так и не повесили. Мужское бессилие, насилии. Это был жестокий мир, но бить законного спутника жизни тем не менее не дозволялось. По крайней мере, в тех случаях, когда он или она не давали к этому повода. Мэри Дирфилд знала все это. Знала, потому что Господь наделил ее исключительным умом, что бы ее муж Томас не говорил. И хотя мозг не помог Энн Хатчинсон, сам Уинтроп заявлял, что она навлекла на себя беду, когда слишком усердно старалась думать, как мужчина. А много позже... Он однозначно не поможет женщинам, повешенным как салимские ведьмы. Мэри своим разумением понимала, что не сделала ничего плохого и не заслуживает того, чтобы её били как тупую скотину. Она бы этого не потерпела. Судя по всему, её мать и отец, благослови их Господь, тоже не стали бы требовать, чтобы она с этим мирилась. Конечно, причиной послужило не только насилие с его стороны, И она даже не сводилась к их перепалкам. Не одна лишь его жестокость разрушила их брак. И в ловушку развода их завлекли силы, лежавшие за пределами её разумения. В какой-то момент она поняла, что иногда предпочитает присутствие лишь ангелов и своего Господа, а иногда наоборот. Многое отдала бы за компанию человека. потому что даже для разума столь острого, каким обладала Мэри Дирфилд, это было признание собственных низменных желаний и беспокойных демонов, поднявших голову в минуты, когда свет вокруг мер